Эпилог первой части. «Быстро ты!» — глянул на меня Харт. Он сидел в приемной медицинского корпуса и ждал, пока я допрошу Бинана. Тому не повезло очнуться именно сегодня. Опыт прокурор. И я сел за соседний стул. «Есть покурить?» «Тут не курят!» — нахмурился он. Погода стояла ясная. Стерильный кафель под ногами взрывался тучей солнечных зайцев, преломленных окном. Я старался не думать и не чувствовать. И не помнить. Потому что в каждом углу здесь мне виделась Энди. «Рейн, у меня приказ о твоем отстранении». Я только усмехнулся, зло щурясь перед собой. «Понятно. вимер выбросил меня, как отработанный материал. Позволил допросить Бинана и отстранил. Ублюдок!» «Мне приказали донести это до тебя», — продолжал Харт. «Понимаешь, почему?» «Что бы я с тобой порвал?» — усмехнулся, оборачиваясь. «Но вряд ли мы бы ездили друг к другу на барбекю по выходным. А я бы приехал. Было бы куда. Я все равно буду держать тебя в курсе. Рискуешь, прокурор? Плевать. Я не собственность Вимера, и я занимаюсь этим делом только из личных соображений». «Значит, на этом все», — глухо выдавил я. Черт не ожидал. «Вот же Вимер, блюдок!» «Не сдавайся, Рейн. Мы все еще ищем Энди». «Клоуинс большой», — покачала их головой, зло усмехаясь. «Сотни тысяч запахов и следов. Ей кто-то помог, Харт, иначе она бы уже была у меня». Стоило об этом подумать, и меня словно отключали от жизнеобеспечения. Чувствовал себя так, будто валялся где-то в коме, доживая последние часы, а все настоящее — бред умирающего сознания без энди все потеряло смысл благородным порывом моей дурочки могли воспользоваться помочь бежать и нейтрализовать потому что много знала и от этого хотелось просто покончить со всем одним махом но я не мог пока не буду знать точно не смогу но ничем другим объяснить себе ее исчезновение не получалось ирон понимал это не хуже полетели кивнул я на выход и поднялся